Глава восемнадцатая. Арадж вместе с технической группой готовит сцену для хватки жизни и и сновидения. Для индийского трюка с иглами он придумал новый реквизит: большие иглы хорошо видные из зала, а вместо нитки красный шнур. Арт-директор Миража спрашивает не против ли Клара, если Арадж распилит ее пополам, а раз и готова, ничутьки не ни больно, но Клара отказывается. Он думает, что Клара боится, а на деле она могла бы прочитать ему часовую лекцию о П. Т. Селбите и его же на ненавистнических трюках. «Девушка без туловища», «распиливание женщины», «растягиваем девушку». Тот в свое время удачно сыграл на послевоенной жажде крови и борьбе женщин за равноправие. Клара не согласна быть женщиной, которую пилят или заковывают в цепи. Не надо ее ни освобождать, ни спасать, она и сама себя освободит. Станет пилой. Но Клара понимает, будешь артачиться, потеряешь работу». Она разрешает костюмеру укоротить ее юбку на двенадцать сантиметров и углубить декольте на пять, подбить поролоном лиф. На репетициях Радж держится уверенно, а Клара вся сжимается. Вдохновение, что с не зашло на нее во время прослушивания, иссекает день ото дня, тускнеет при свете мощных прожекторов, тает в клубах тумана из дым машин. Она думала, что нужна мерожу как есть. Нет, им подавай Клару в квадрате, в кубе. Им нужна Клара, аля Вегас. Для них она такая же диковина, как розовый вулкан у входа в отель. Их личная волшебница. Рубе растет, становится крепче. В ее теле семьдесят процентов воды, как на поверхности планеты Земля. У нее крохотные щенячьи клычки и коренные зубки, шишечки. Она уже умеет говорить да и нет и диканья, -не». и от этих слов у Клары сердце тает. Она визжит от восторга при виде розовых ящерец, что шныряют по Кингзроу, набирает полные пригоршни гальки. Когда начинаются репетиции и они получают первый большой гонорар, Радж хочет продать фургон и снять квартиру, присмотреться к садикам и педиатрам, но время у Клары истекает. Если гадалка Сестерстрит была права, через два месяца она умрет. Раджа она ничего не говорит. Он и так считает, что Клара не в себе. Да и видятся они теперь редко между репетициями. Радше пропадают в театре. Карешотки под куполом сцены он приладил целую систему страховок и подъемных блоков, устроил так, чтобы Клара исчезала, расклонившись после сорыва. Вместе с рабочими сцены он мастерит новый карточный стол, помогает носить реквизит из столярного цеха в зал. Оформитель сцены в нем души не чая, такое кто из рабочих недолюбливает. Как-то раз по дороге в ясли за Руби Клара проходит мимо двух рабочих. Они стоят у входа в театр и смотрят, как Радше размечает сцену. А раньше ты размечал, ворчит один. Не зевай, а то что доброго Ганди тебя с работы выживет. Клара идет в магазин, везя Руби в красной прогулочной коляске. В четвертом отделе Тайком берет восемь баночек пюре Гербер из сладкого картофеля, и они на ходу позвякивают в сумке. Перед ней открываются раздвижные двери и Клару обдает теплым ветерком. Конец ноября, вечер, но небо еще синее, будто из джинсовой ткани. Клара садится под фонарем и, открыв одну из баночек, кормит Руби, макая в пюре указательный палец. Из темноты вырастают два белых огня, и рядом с ней тормозит серебристый Олдсмобил. Прикрыв Руби глаза от яркого света, Клара косится на машину. Но та остановилась прямо перед ней, будто преграждая дорогу. Водитель пристально смотрит на Клару. Склокоченные рыжеватые волосы, светлокарие выденистые глаза, рот разинут. Эдди О'Донагиул, полицейский из Сан-Франциско. Клара вскакивает, хватает рубе, баночка выскальзывает из рук, пюре растекается по тротуару желтым пятном, но Клара спешит прочь, переходит на бег, чтобы скорей слиться с безликой толпой на стрипе. Одной рукой неуклюже толкая коляску, она петляет среди туристов, вспоминая вкус языка Эдди у себя во рту, и вдруг задевает плотную женщину с длинными темными косами. Кровь стынет у Клары в жилах. Гадалка. Она хватает женщину за плечо, та оборачивается. Совсем юная, почти девочка. Мерцающие огни над входом в казино озаряют ее лицо то красным, то синим. «Что вам нужно?» Зрачки ее расширены, голова воинственно поднята. «Простите», — шепчет Клара пятясь, — «обозналась». Руби вскрикивает, Клара спешит вперед, мимо дворца Цезаря, мимо отелей Хилтон и Харра, мимо бара Карнавал-Корт. Вот уж не думала она, что так обрадуется при виде вулкана с дурацкой розовой пеной у входа в мираж». И только войдя в отель, Клара распохватывается. Она бросила перед казино пустую коляску. Клара не рада стуку. Лучше бы никогда его больше не слышать, но стук повторяется, с каждым разом все громче. Саймон злится, думает, она его забыла. За час до первой генеральной репетиции Клара заходит в женский туалет Мирожа, сажает Рубина стойку рядом с вазой искусственных цветов и достает часы. ЖД складывается быстро. Спустя десять минут снова стук и Клара ждет повторения того же слова, но вдруг понимает, что хочет ей сказать Саймон. Спустя тридцать четыре минуты еще слово. Ждем, ждем. Саймон и Шауль. Ждем. Пол ходит под ногами как палуба в качку. Клара уронив голову на грудь, хватается за мраморную стойку. Она не знает, сколько прошло времени, и тут слышит голос Руби. Это не плач и даже не лепет. Руби отчетливо выговаривает: "Ма, ма, ма, ма". Внутри у Клары будто что-то надломилось. Вечная история. Семья ее породившая и семья ею созданная тянут ее в разные стороны. Кто-то барабанит в дверь. Клара вопит, ратш, врываясь внутрь. Он уже переоделся: вместо измызганной белой футболки и стоптанных ботинок на нем сшитый на заказ фрак, черный цилиндр, лоснится как пингвинья спинка. Руби отползла далеко на другой конец стойки, залезла в глубокую золоченую раковину и играет с баночкой жидкого мыла. Она плачет, пуская изо рта голубоватые мыльные пузыри. Что за херня, Клара? Что с тобой? Радж хватает Руби, помогает выпрямить мыла, полощет девочки рот, набирая пригоршнями воду. Смочив бумажное полотенце, бережно вытирает ей глаза и нос, и застывает, опираясь руками о мрамор, зарывшись лицом в пушистую макушку Руби. Лишь через миг Клара понимает, он плачет. Говорила с Саймоном, спрашивает он. Да. Паузы. Я считала время. Сомневалась, то ли это Саймон стучит, то ли нет, но теперь уверена. Я считала время и получилось. Радж наклоняется к ней, будто для поцелуя, но тут же отшатывается. Клара. Радж поднимает глаза и в них вспыхивает что-то живое, страстное. Любовь? Нет. Гнев. От тебя несет. Чем это от меня несет? Переспрашивает Клара, лишь бы потянуть время. В фургоне она выпила два пузырька водки, чтобы успокоить нервы. Смотрел я на тебя и думаю, неужели ты сама себе враг? Если ты так привыкла на меня надеяться, ждешь, что я тебя из любой ямы вытащу? Подумаешь, глоточек для храбрости? Клара стыдится, дрожит в собственном голосе. А ты за каждым моим шагом следишь, проходу не даешь. Так-то ты себя успокаиваешь. Если бы мы не встретились много лет назад, что бы с тобой стало? Жила бы лучше, чем сейчас. Жила бы себе в Сан-Франциско, давала сольные представления, думает Клара. Была бы одинока, зато сама себя хозяйка. Ты бы спелась, возражает Радж, скатилась. Рубе сидя у Раджа на руках смотрит на Клару. Кровь бросается Кларе в лицо. Всем чего ты достигла, продолжает Радж, ты обязана мне. А до нашей встречи ты лишь потому удержалась на плаву, что обирала людей. Ты воровала, Клара, без совести, и считала себя просто хорошей артисткой. Да, я хорошая артистка, отвечает Клара. Я стараюсь быть хорошей матерью и хорошей артисткой, но что у меня в голове тебе не в домёк? Ты не знаешь, сколько я перенесла потерь. Это я-то не знаю, сколько ты перенесла потерь. Да знаешь ли ты, представляешь ли, что отворилось у меня на родине? Свободной рукой Раш вытирает глаза. У твоего отца было свое дело, семья. У тебя есть мать, сестра, старший брат, доктор. А мой отец мусор собирал. Моя мама умерла совсем молодой, я ее не помню. А Нит разбился на самолете, когда в первый раз за все время летел домой в 1985-м совсем немного не дотянул до Бомбее. А твоим родным повезло в жизни,、Им、и мы сейчас неплохо. Я знаю, сколько тебе пришлось испытать, шепчет Клара. Я никогда бы не стала умолять твои трудности, но у меня умер брат, умер отец, и мне повезло. Почему? Подумаешь, до девяноста не дотянули. Зато как щедра была к ним жизнь, а таких как я мы держимся на зубах. И если очень повезет, если мы даже жопы талантливые, то может и пробьемся. А с тобой, чтобы ни случилось, тебя всегда вытащат. Радж качает головой. Пойми же, Клара, как думаешь, почему я с тобой не делюсь своими трудностями? По-настоящему, всерьез. Да потому что тебе не до них. Ты занята собой. У тебя в голове нет места для чужих жалоб. Жестокие слова, зато правдивые. Клара онемела. Мозг, как сломанный компьютер, перепутались провода, гаснет монитор. Радж проверяет у Руби подгузник, потуже затягивает шнурки на ее башмачках. Сняв с плеча Клары сумку с подгузниками, шагает к двери. Ей-богу, Клара, я думал, ты на поправку пошла. Как только оформим медицинскую страховку... Возьмем выходной и поведу тебя к врачу. Не хватало сейчас все испортить, говорит он, когда мы в шаге от успеха. Двадцать восьмое декабря тысяча девятьсот девяносто. Если гадалка не ошиблась, жить Калори осталось четыре дня. Если гадалка правата, она умрет в день премьеры. Но должна же быть лазейка, обходной путь. Она же фокусник, как-никак. Что ей стоит отыскать эту чертову лазейку?» Взяв с собой в постель красный шарик, Клара тренируется с ним под одеялом. Она научилась превращать его в клубничину. Французский сброс из правой руки в левую, и шарик исчез. Клара делает челночный паз, снова раскрывает левую ладонь, и вот вам ягода, прохладная, душистая. Клубничину она, как всегда, съедает, а зеленый хвостик прячет под матрас и выскальзывает из фургона. Ночь темная, темная, но жаркая. Тридцать с лишним градусов. Слышно, как возятся в соседних фургонах люди, стряпают и принимают душ, ужинают и ссорятся. Стонет в гольфстриме юная парочка, которая вечно занимается сексом. Всюду жизнь шебуршит в железных коробках, рвётся на волю. Клара подходит к бассейну в форме фасолины. Неземным кислотным блеском сверкает голубая вода. Шезлонгов нет, все равно стащит, говорит хозяин. И Клара идет туда, где вода поглубже. Сняв майку и шорты, небрежно кидает их под ноги. Живот до сих пор дряблый, в растяжках после родов. Клара снимает белье и кустик волос на лапке вспыхивает рыжим цветком. Клара ныряет. Над головой смыкается прозрачная пленка, в толще воды ноги будто укоротились, а руки искривились. Трехметровый глубины бассейн кажется совсем мелким, но Клара знает, это иллюзия. Называется рефракция. На границе двух сред световые лучи преломляются, но человеческий мозг считает их прямыми, так он запрограммирован. Глаз видит не то, что есть. То же самое. Она слыхала о звездах, когда их лучи преломляются, проходя сквозь земную атмосферу, то кажется, будто они мерцают. Человеческий глаз воспринимает движение лучей как отсутствие света, но свет на самом деле не гаснет. Клара выныривает на поверхность, глотает воздух. Возможно, и нет смысла в противоборстве со смертью. Может быть, смерти на самом деле нет. Если Саймон и Шауль беседуют с Кларой. Значит, умирает лишь тело, а сознание остается. Если сознание остается, то и все рассказы о смерти неправда. А если неправда, то, может быть, смерть это и не смерть вовсе. Клара ложится на воду лицом вверх. Если гадалка права, если в 1969 она могла предвидеть смерть Саймона, значит, есть в мире чудеса. Мерцающие островки знания в самом сердце неведомого. И неважно, умрет ли Клара и когда умрет, она сможет общаться с Руби, как сейчас общается с Саймоном, пересекать границы, как мечтала всегда, быть мостом.